Глава 20. Эшли. Ночью я не сомкнула глаз. На удивление Валерия спала крепко. Марк привез меня домой в семь утра. Я попросила Люси приготовить кофе, но даже к нему не притронулась. Прилегла на пару минут, а когда встала с кровати, он был уже холодный, а солнце стоит высоко. Я вышла на прогулку, чтобы привести мысли в порядок перед разговором с Уиллом. Если в его компании все такие ненормальные, как та, психованная с оружием, не хочу иметь с ним дел. К тому же я получила достаточной информации, которую стоит упорядочить и найти решение проблемы самой. Доброе утро! Со стороны дворца приближался Кайл. Я присела в реверансе на случай, если на нас кто-то смотрит. Кайл подошел близко, и моей реакцией было сделать шаг назад, но он быстро произнес. Из окна смотрит мой отец. «И... и он уверен, что я сейчас приглашаю тебя прогуляться по саду». Это твоя идея, или он приказал. Мне нужно с тобой поговорить, поэтому я невзначай сказал, что приглашу тебя на свидание. Он был доволен, П пусть считает, что все идет по его плану. Кайл пригласил взять его под руку. За один вечер он стал для меня другим человеком, не принц, который выполняет приказы отца и желает жениться на знатной даме, а властный и в то же время сочувствующий молодой человек. С ним был бы удачный союз, но мне хочется и настоящих чувств. Я принимаю его предложение, и мы пошли по направлению к саду. Вчера забыл задать главный вопрос. «Ты получила то, зачем пришла?» Узнала что-то? Да. Расскажешь? Нет. Ты можешь мне верить. Я знаю не больше тебя и не буду участвовать в планах отца, если от этого пострадают другие. Кайл, поставь себя на мое место. Я не могу тебе довериться. Я бы мог о вчерашнем доложить твоему отцу и поделиться твоим промахом со своим. Уже этим мой отец мог тебя шантажировать. Я также как и ты, хочу все выяснить. Хорошо. Про документ знаешь, по которому мы с тобой обязаны пожениться? Которым так не торопится светить коно? Знаю. А я только вчера узнала. Мог бы и сказать. Я узнал только сегодня. От сестры. Та девушка... Как я могла забыть? Она тебя узнала и назвала братом. Это же Кристина Рамирес? Она вышла замуж и уехала. Так говорили в новостях. Почему она среди них? Последний раз я видел ее год назад. Была подавлена и собирала вещи в рюкзак. Тина сказала мне «беречь себя». И как будет удачный момент покинуть отца, чтобы тот меня никогда не нашел. Больше она не объяснила. Акано. Отец просил молчать, что она сбежала. Кристина исчезла из нашей жизни. О ней он даже не вспоминал. Ты мог предположить, что она уйдет к ним? Да, был уверен. Она общалась с ними и раньше. И что она сказала тебе сегодня про этот самый документ? Предупредила, что их лидер, Мария, намерена разоблачить Кано. Он знает об этом и всячески готовится дать отпор. Она просила тебя с ними сотрудничать? Сказала держаться от всего этого подальше. Класс, а меня они хотят забросить в гущу событий? Кайл улыбнулся и сказал с теплотой. «Она самый чуткий человек из всех, кого ты знаешь, особенно по отношению к тем, кого любит. Для меня чуткость и оружие не стоит рядом, так что я промолчу. На самом деле Кристина не совсем согласна с тем, о чем тебя просит тот человек. Она не сказала». С кем я встречалась? Нет. Я знаю, это кто-то из прислуги. Ты не покидала дворец эти дни, значит, познакомилась здесь. Если твоя сестра посчитала правильным не выдавать его, то и я не буду. Эшли, послушай. Кайла остановился, и мы продолжили разговор лицом к лицу. Ты умная девушка, но повстанцы не миротворцы, они заинтересованы, чтобы ты сохранила свою власть, но лишь с целью найти слабое место и самим занять твой престол. Возможно, тот, с кем ты виделась, и хочет мира для всех, но другой, кто над ним, он также жаждет власти, как и мой отец только под предлогом помощи. Пока они рассказали мне больше, чем ты. Я тебе уже говорил, что знаю очень много о повстанцах. Ты мне этого не говорил, перебила я. Кайл нахмурился и от чего то смутился. Неважно, можно тебя кое о чем попросить, смотря о чем, не впутывай в это валере сказал он я вскинула брови и склонила голову набок тебе-то что до нее «Каждое твое действие может плохо отразиться на близких тебе людях ее все это не касается не люблю когда страдают невинные люди если она хочет мне помочь разве я могу этому помешать Не слишком ли ты убеждаешь что без нее не обойтись. Не нужно считать меня эгоисткой. Я зашагала вперед. Не уходи. Отец на нас смотрит. Сам объясняйся ему. Эшли. Кайл подбежал ко мне и прижал крепко к себе. Для отца. Чем шантажирует Кано его? Прости. Нам нужно играть свои роли. Кайл. Ослабил объятия, но продолжал держать меня за плечи. Он отвел взгляд мне за спину, и в его глазах появилось беспокойство. Кано с окна смотрел. Я обернулась, но никого не было. Я не давала согласия на проявление чувств. В следующий раз ударю. «Поступай, как считаешь нужным». И возьми на себя ответственность, если что-то пойдет не так, как ты ожидала. Разберусь. Я ушла прочь, придерживая юбку платья. Конечно, разберусь. Только мне нужен Лео. Услышав на лестнице голос Кано, быстро ускользнула в бальный зал и направилась беспрепятственно в свои покои. Позади послышались знакомые шаги. Я обернулась и облегченно вздохнула. «Торопитесь, миледи?» — спросил мой гвардеец. «Тебя искала. Что-то случилось? Я не знаю, как мне быть, Лео. Во дворец привезли гортензии. Давай посмотрим. На четвертом этаже у нас оранжерея. Множество и разнообразие цветов и растений. О них хорошо заботятся. Оттуда можно подняться на крышу моего величественного дворца. Я часто убегала сюда побыть одной. Хоть я и королева, но остаюсь женщиной, которой нужно выплакаться по пустякам. Однажды там меня нашел Лео. Мы впервые разговорились, и с тех пор приходим сюда когда нужно поговорить. Здесь нас никто не услышит. Мы шли вдоль ряда новых цветов. Я легко касалась пальцами лепестков. Особенно привлекли мое внимание розовые гортензии. Из них получится воздушный и нежный букет. Наверное, никакие другие цветы не рассказали бы лучше о нежных, И таких чистых чувствах. «Когда ты вернулась?» Спросил Лео. «Пока я представляла этот букет в своей комнате». Мы продолжили путь. Рано, но завтрак решила пропустить. «Что у тебя произошло?» «Не спрашивай, зачем. Прошу, не отчитывай меня. Просто выслушай». «Эшли, ты меня пугаешь». «Я вчера ходила навстречу к человеку, он повстанец». Лео провел рукой по голове и покачал головой, но промолчал. «У меня была веская причина поверить ему», — уверенно сказала я, вспомнив о браслете, который показал мне Уилл. «И я не жалею». «Зачем ты с ним встречалась?» Он обещал поделиться информацией, и он это сделал. Что ты узнала? Мой дедушка 15 лет назад подписал договор, по которому наследники Эллингтона и Истона должны пожениться. «Неслабо», — ответил он, словно мы говорили о погоде. «За это мне нравится общество Лео. С ним, Серьезные проблемы становятся такими обыденными. Я обретаю спокойствие и обдумываю решение не под воздействием эмоций. Конечно, я могу отказаться. А сколько стоит твой отказ? Две трети земель Эллингтона. Что такого натворил твой дедушка? Без понятия, но расплачиваться придется мне. «Понимаю, если бы принц был ужасен, владел бы характером, как у отца. Но прислуга отзывается о нем, как о приятном молодом человеке. Лео, если бы дело было только в этом, ведь по какой-то причине Кано не торопится предъявить этот документ. Твоё дело весьма печально. Ты всегда умел поддержать». Я просто принимаю эти обстоятельства, а дальше будем решать, как поступить без больших рисков. Ты не должен в этом принимать участие. Под удар попадают все, кто мне помогает. Я твой телохранитель. Если с тобой что-то случится, меня спросят первым. Мы остановились в конце оранжереи. Не зря в этой комнате все проблемы кажутся незначительными. Что может быть важнее такой красоты и того ощущения, что она дает? Не зря только Лео ассоциируется у меня с этим местом. Слишком прекрасно для того, чтобы пострадать из-за меня. Ты слышал об Арлине? Ответить честно или соврать? Саври. Нет, не слышал. Я даже родом не оттуда. Лео. В отличие от повстанцев, моя семья не стремится ничего вернуть. Мы просто приняли факт, что наш дом — это семья, неважно, где мы находимся. Мне так жаль. Я не жалею. Иначе довелось бы мне служить при дворе такой замечательной королевы». Лео провел большим пальцем по моей щеке с нежностью. Простой, дружеский жест, которого он никогда прежде не проявлял. «Но это еще не все. Выкладывай. Кано готов развязать войну на границах его армии. Кажется, он подготовился к любому моему решению». Тебе нужно поговорить с отцом. Ты сама это понимаешь. Да, знаю. Тогда пошли. Я пока не готова. Соберусь с мыслями и все ему расскажу. Есть планы на сегодня, миледи? Мне нужно к валере. Я не могу остаться здесь вечно. За этими стенами многие ждут моего решения. А я не могу их принять, не убедившись, что на моей стороне.